Глава шестнадцатая Я отстегнула ремень, поправила платье и открыла дверь. Открыла и сразу же закрыла. «Ой, что сейчас будет?» Около нашей с Бенджамином машины стояли журналисты. Журналисты с микрофонами, фотографы, куча каких-то совершенно неизвестных мне личностей и, конечно же, император и мой жених. «Вот это свадьба!» — подумала я. «Это свадьба века!» «Киска!» — повернулся ко мне Бенджамин. «А ты чего не выходишь?» «Тут я в красках представила, как элегантно выхожу из машины, и каждый из присутствующих гостей и не только фотографы с превеликим удовольствием снимают на камеру мое нижнее белье». «Бен!» — я ласково посмотрела на принца. «Будь другом, одолжи пиджак, а?» «Для тебя, моя принцесса, все что угодно!» И Бенджамин принялся раздеваться. Делал он это очень креативно. Он включил музыку погромче и, сидя, принялся изображать эротический танец с разоблачением. Я повеселела и с восторгом принялась помогать ему вытащить руку из рукава, потому что она там застряла. На этой чудесной ноте резко открылась дверь с моей стороны. «Джи, в чем?» Начал Кларксон свою речь, а потом заметил, чем мы заняты. Бен сверкнул репортер глазами. «Мы, кажется, обо всем договорились вчера. Я только хотел одолжить киски пиджак», — захлопал принц бирюзовыми глазами. «Зачем ей пиджак?» — не понял Гейбл. А я подтянула лиф. Мое эротичное движение не осталось незамеченным. Жених внимательно посмотрел на достоинства женщин рода Уитлоков. Потом взгляд его опустился ниже. Я одернула подол, потому как бельё-то торчало. «Милые сердечки», — сказал Гейбл. «И трусики тоже милые». Я покраснела. «Надевайте пиджак». С шумом втянул он воздух. А я прикрою. «А всё не так и плохо. Даже не ругает». Я сильно воспряла духом. Надела пиджак, который, когда я всё-таки вышла из машины, не без помощи Кларксона. оказался мне примерно по колено. «А теперь поправьте наряд!» шепотом скомандовал мне Гейбл, закрывая меня от всего мира, как и обещал. Я послушалась. Готова? спросил жених. «Готово», согласилась я. Гейбл, отработанным движением, снял с меня чужую вещь и встал рядом. «Какая крошка!» сообщил какой-то журналист своему коллеге. «Горячая штучка!» присвистнул кто-то вдали. Я расправила плечи и ослепительно улыбнулась. «Я очень горячая!» «Даже чересчур!» — тихо сказал Гейбл. «И мне вдруг стало очень неудобно. Как будто на меня, помимо алчущих взглядов журналистов, было направлено множество других. Причем через оптический прицел. Посмотрела по сторонам. Журналисты на первый взгляд не вызывали опасения. Подняла глаза выше. И точно!» «На крышах соседних с мэрией зданий лежали снайперы императорской личной гвардии и разглядывали мою несравненную красоту при помощи табельного оружия». Подняла руку и приветственно помахала военным. Папа рассказывал, что нет ничего более утомительного, чем скучное дежурство. «Привнесу немного радости в их тяжелые будни». Один из снайперов помахал мне в ответ и показал большой палец. Кларксон вышел вперед и задвинул меня себе за спину. Бессмысленный поступок. Снайперы были со всех сторон. «Дорогая мисс Уитлок», — подошел к нам Дезмонд. Я высунулась из-за широкой спины жениха. Император радостно мне улыбнулся и хотел было что-то еще сказать, но тут из машины вышел Бенджамин. «Привет, Мон-Мон», — я хихикнула. «Какие же у них у всех милые прозвища!» а я тебя как раз хотел с Джи познакомить. «Зачем?» – заволновался император. «Как зачем?» – искренне возмутился Бен. «Она меня вчера спасла, закрыла грудью, можно сказать, и все присутствующие перевели взгляд на мое декольте». Подтянула лиф Гейбл изобразил улыбку. Ладно, Гейбл изобразил оскал и дернул платье. Но я же Уитлок. Я крепко держала наряд. Что-то треснуло. «Эм...» — протянул Дезмонд. «Гейбл?» «Да», — растерянный жених держал в руках кусок ткани. «Ты торопишься исполнить супружеский долг?» «Немного», — почесал Кларксон голову и попытался приладить оторванный кусок на место. «Бен», — позвала я принца, — «дай пиджак». Его Гейбл на сиденье бросил. И я призывно улыбнулась репортерам. «Катастрофа», — причитал где-то рядом Джерри. «Это катастрофа». «Итак, я снова в чужом пиджаке, и я готова жениться». «Пойдемте», – очаровательно улыбнулась я и взяла жениха под руку. «Пойдемте», – обреченно согласился он. Мэрия выглядела внушительно. Это было двухэтажное здание в стиле ампир с очень высокими пролетами и большими белыми колоннами, поддерживающими треугольную крышу. На выступающем под козырьком балконе развивались императорские флаги, а на крыше стояла отлитая из бронзы колесница, запряженная четверкой тонконогих лошадей под управлением шагающего рядом со мной императора. Оконное остекление полностью повторяло исторические образцы, то есть было разделено рейками на несколько частей, а створки одного прямо по центру были открыты. Внутри мелькнула загадочная фигура в длинном черном плаще, который изнутри был подбит пурпуром. Это я успела рассмотреть, когда таинственный работник Мэрии закрывал окно. Кажется, на лице его были темные очки. «Так вот, Мон-Мон», — снова обратился Бен к родственнику, «Джи меня спасла, я ее взял на работу и еще. Как только она разведется с Гейблом, я на ней сразу женюсь». Тут мой жених встал как вкопанный, а я по инерции продолжила движение. Спас меня опять-таки Гейбл. Он подхватил меня за миг до того, как я начала тормозить о землю собственным носом. «И все-таки вы страшный человек, мисс Уитлок!» шепнул он мне на ушко. «Я еще даже на вас не женился, а за мной уже очередь!» «Не беспокойтесь!» Я поправила пиджак и закатала рукава. Вроде как придать пиджаку подобие платья. вы мистер кларксон вне конкуренции 300 золотых пояснила я удивленному жениху а он кивнул аргумент и мы наконец вошли в здание на входе было удивительно тесно для такого большого с виду здания широкий коридор с двух сторон был заставлен оборудованием для концертного зала я разглядела и колонки и усилители синтезатор и несколько электрогитар Кларк удивленно поглядывал по сторонам и даже предположил, что мы, возможно, случайно ошиблись с зданием. Но потом догадался, что Дезмонд решил сделать нашу свадьбу незабываемой и озаботился на регистрации брака живой музыкой. Это все он прошептал мне на ухо, неприлично близко прижимая к себе под ревнивым взглядом Бенджамина. Мальчишки такие мальчишки. Даже если им самим не нужна игрушка. похвастаться перед тем, у кого ее нет, святое дело. Наконец мы вышли на расчищенное место. За нами прошли гости. Папа, Эмма, Энн и Алекс окружили нас плотным кольцом. Откуда-то из-за колонны вышел очень довольный Кевин. В руках у него была бутылка шампанского и огромный букет цветов. «За молодоженов!» – радостно крикнул он и облил себя игристым напитком с ног до головы. «Слезы дождя!» – я взвыла. «Ну кто же так трясет, дорогущей бутылкой?» И пока все наперебой предлагали мистеру Томпсону платочки, ко мне подбежал Джерри. В руках у него были ножницы. «Быстро!» – он схватил меня за руку и отвел куда-то в уголок. «Джерри, не надо!» – взмолилась я и вцепилась в пиджак Мими. «Да не бойся ты!» – уверенно заявил модельер и принялся отрезать ворот. «Спустя пару минут на мне было что-то такое футуристическое. Розовое, со стразиками, с неровно обрезанными краями, но, вероятно, с ног сшибательное, потому что непонятно от чего запыхавшийся Кларксон сказал «С ног сшибательно». «Это точно», — подошел отец. «Это будет хит», — сознанием дела заявила Энн. «Уж она-то в моде понимает». «Ладно», — тоскливо сказал жених. «Джи, где ваша карточка с социальным номером?» «Ой», — смутилась я. «Маленький, размером с кредитку, кусок пластика с вашей фотографией и уникальным номером». С каждым словом Гейбл говорил громче и громче, а я пятилась от него дальше и дальше. «ССН», — настигнул меня жених и выкрикнул одну из самых известных аббревиатур мне в лицо. «Я его потеряла». Давно, лет пять назад, призналась я и сильно загрустила. Похоже, не видать мне триста золотых, как моих ушей. Потеряла, вдруг успокоился Кларксон. В принципе, ничего неожиданного. Он поправил очки на переносице. Подождите, а откуда у него очки? Я как-то вообще упустила из виду его образ. Не до этого было. А Кларксон был хорош. Да. Скучно он, конечно, выглядел, Ну, это по сравнению со мной. Черный костюм, белая рубашка, галстук, запонки и очки, за которыми было не видно очень профессионально загримированный блэк «Вы что же, не болели ни разу все это время?» Гейбл заправил выбившуюся прядку мне за ухо. «Так она же Уитлок!» – гордо ответил за меня папа. И Кларксон снова почесал голову. «Гейбл!» Тихонько позвала я жениха. «Да?» — грустно спросил репортер. «Вам так идут очки?» «Спасибо», — серьезно ответил мужчина. «Эта чудесная легкая тонировка прекрасно скрывает не менее чудесный фингал, полученный в бою за вашу мисс Витлок честь». «Так она же витлок еще более гордо заявил отец. «А фингал — это что?» «Фингал — это ерунда, минимальные потери в борьбе за такую женщину. Ты, мой мальчик, еще легко отделался, и папа дал моему жениху по плечу. Ласково так дал, что у репортера слетели очки. Я тут же кинулась жениху на помощь, подобрала очки и нацепила их на его возмутительно спокойное лицо. Не поняла вообще, почему он не ругается?» «Гейбл», — подошел к нам император, — «а я что-то не понял». Ты что ли на вы, с Уитлок? И он издевательски выгнул бровь. Кларксон замелся. и я снова пришла ему на помощь. Это у нас с Габи такая игра, и я продолжила, глядя на Дезмонда. Он мой рыцарь без страха и упрёка, а я его прекрасная дама. Правда же, душка? И я захлопала глазами. Конечно, пончик. Ласково улыбнулся репортер. Уважаемые брачующиеся, вышла к нам. толстая, темнокожая работница очень важного учреждения. «Вы жениться вообще будете?» – спросила она и увидела императора. «Ой!» – дама схватилась за сердце. «Ваше Величество, простите, я всю ночь смотрела сериал и не знала, что вы решите регистрировать свой брак в нашей мэрии. Хотя теперь понятно, откуда музыканты!» – добавила она чуть тише. «Ничего, моя дорогая!» Дезмонд просто источал радушие. «А женюсь не я, женится он!» И он показал рукой на Гейбла. Репортер согласно кивнул. «Мистер Кларксон!» Она снова схватилась за сердце. «Как же так? Вы предпочли мне другую или подождите?» Догадалась она. «Вы на мне жениться пришли?» «Отлично!» – обрадовался Бенджамин и переключил все внимание на себя. «Гейбл женится на мисс!» «Я женюсь на Джи», в итоге оба женаты, приз у Джи, и все довольны и счастливы. Он сиял, он был очень доволен собой и собственной гениальностью. Только вот он нам с Гейблом всю конспирацию сорвал. «Гейбл!» — очень ласково протянул император. «Что за глупости? Я никому свою Джи уступать не собираюсь», — громко объявил жених. Уверенным жестом снял очки, неторопливо убрал их в карман, наклонился ко мне и поцеловал. «Да, если так пойдет дальше, то я очень скоро продлю рот Уитлоков, потому что поцелуи я была продолжить не прочь и желательно в горизонтальной плоскости. А потом развод. Гейбл уйдет от меня обратно к Луи, и я буду воспитывать красивого кореглазого мальчишку одна. Мама. Спросит он меня в 18 лет. «А где же мой отец?» «Твой отец ушел туда?» Грустно вздохну я и поправлю на голове черный вдовий платок. «Он ушел туда, откуда возврата нет». «Папа погиб на войне», вздыхает сын. «Да», соглашусь я, «он пал смертью храбрых в неравном бою». «И мы обнимемся и заплачем». Нет, это как-то очень грустно. И потом, кто сказал, что Гейбл откажется от сына? Конечно же нет, он будет воскресным папой. А на выпускной он лично подарит сыну розовое платье и розовое авто. Тоже как-то не очень, решила я. А потом все мысли покинули мою глупую голову, потому что руки моего жениха начали ваяж по скромным просторам моего тела. «Ладно, ладно», – окликнул нас Дезмонт. «Я все понял. Гейбл, да хватит уже». «Дети, хватит». сказал папа, «продолжите дома». Мы нехотя оторвались друг от друга. «А как ты собираешься жениться на Джи, если у нее нет ССН?» спросил у Бенджамина Джерри. «И еще что-то от меня отрезал». «Без ССН брак не регистрируем», безапелляционно заявила грозная дама. «Да ладно вам, милая», махнул рукой Дезмонд. «В порядке исключения. Паспорт-то у мисс есть», «Ведь у мисс есть паспорт?» спросил император. «Паспорт есть», сказал отец, и жестом фокусника достал мой паспорт из своего кармана. «Никак невозможно», чуть менее уверенно повторила она и наткнулась на суровый взгляд правителя. «Не по правилам?» пропищала женщина. «Дорогая...» Папа взял работницу мэрии под руку. «Кэтрин...» Дама растерялась от такого напора. «Дорогая Кэтрин...» «Разве может отсутствие жалкого кусочка пластика являться причиной отказа оформить такую любовь?» И папа проникновенно пропел. «Я родилась, чтобы сделать тебя счастливой». «Не может», – сдалась Кэтрин под пристальным вниманием Дезмонда. «И мы прошли в большой белый зал регистрировать нашу любовь».